Вообще при встрече с боевым кораблем противника команда судна снабжения, если не существует возможности уйти, должна согласно инструкции перейти в шлюпки, а само судно затопить, чтобы оно не попало в руки противника». В нашем конкретном случае еще существовала слабая надежда навести крейсер противника на подводную лодку, у которой мог появиться шанс выйти в атаку. Погоня за нами продолжалась уже примерно полчаса. Затем первый восьмидюймовый снаряд с Дорсетшира Завывая, как сирена воздушной тревоги, рванул в воде почти у самого нашего борта, давая понять, что время моего безмятежного отдыха закончилось. Второй снаряд упал с противоположного борта Пифона, подняв огромный фонтан воды. Тут я заметил, что у штурвала парохода никого нет. Матроса рулевого, стоявшего на штурвале всего минуту назад, как ветром сдуло. Я подскочил к штурвалу и резко положил его на борт. Кажется, я перестарался, потому что пароход, еще сохранявший высокую скорость хода, опасно накренился. Впрочем, мои ошибки никто не заметил, поскольку на Пифоне царил уже полный хаос не от трусости, а от бессмысленности любых действий для своего спасения. Военный экипаж до последней минуты скован дисциплиной, чего о гражданских моряках никак сказать нельзя. На Пифоне среди бесчисленных предметов снабжения, предназначенных для подводных лодок, имелось много кожаных реглан. «Помню, как я замерзал ночами в шлюпке, я взял один из них. Другие хотели сделать то же самое, но пожилой баталер отказал им, заявив, что выдаст регланы только по оформленному требованию, подписанному капитаном судна. Так и не выдал. И регланы, естественно, утонули вместе с Пифоном». Томительно шли минуты, шлюпки медленно заполнялись, когда они были заполнены уже на три четверти, какой-то идиот из команды Пифона открыл клапаны дымовой завесы. Это вызвало шквал ругательств, дымовая завеса могла спровоцировать англичан на возобновление огня, а в данных условиях взорвавшийся у борта снаряд мог разбить шлюпки и поубивать всех нас. Я весь напрягся, ожидая услышать вой снарядов. К счастью, этого не случилось. Дорсетшир, описывая на большой скорости противолодочные восьмерки, благосклонно решил, что мы получили достаточно. Мы, со своей стороны, были очень признательны англичанам, как только могут быть признательны люди, спасшиеся от верной смерти. Видимо, Дорсетшир не жаждал кровавой. Мясорубки. Он хотел только потопить пифон. Я наблюдал за гибелью пифона, находясь в гораздо более комфортабельной обстановке, чем та, в которой мне довелось наблюдать за гибелью Атлантиса. Я даже сфотографировал его гибель с нашего норвежского баркаса, помянув мудрость того старшины, который сказал, «Эти лоханки еще как могут нам и вам пригодиться». Вскоре после того, как Дортсетшир – Исчез за горизонтом, наша старая подружка-подводная лодка всплыла на поверхность. Все произошло так же, как и 22 ноября. Мы собрались у ее борта. Командир лодки рассказал, что он пытался атаковать крейсер, но у него ничего не получилось. Он меня обдурил, признался подводник. Никак не мог предугадать его следующий маневр. Затем всплыла и подошла к нам еще одна подводная лодка. Ее командиру повезло еще меньше».